Мерлен кивнул. В голове у него мелькнуло, что русский характер и в самом деле чертовски запутанная штука. В общем, мы еще не отполированы цивилизацией, настолько, чтобы понимать границы своего и чужого пространства. Но если кто-то извне вдруг задевает нас, он диву дается разумеет. Как такие разобщенные, недружелюбные, скажем прямо люди сразу же оказываются способны сплотиться, чтобы дать отпор. Вот когда на нас нападают, как когда-то ваш Наполеон, к примеру, вот тогда мы бьемся до последнего, оставляя после себя буквально выжженную землю. А в обычной жизни равнодушные. Замкнутые на себе эгоисты. Каждый народ эгоистичен по-своему, но русский эгоизм — это нечто совершенно особенное. Выглядит он примерно так: было бы мне хорошо, а весь остальной мир пусть катится к черту. Поэтому в России никого не уважают: не правительство, не полицию, не науку, не прессу. ни даже графа Толстого. Мы безразличны к любым вопросам, которые не затрагивают напрямую наш маленький мирок. У нас нет гражданского общества, потому что таковое противопоказано нашему национальному характеру. Правда, в последние годы происходят кое-какие сдвиги, но, по-моему, они приведут только к... Кавалевский заметил выражение лица своего слушателя и... Оборвал себя на полусловие. Впрочем, это ведь к протоколу не относится, верно? Вы хотели знать о моем брате. Так вот, раньше мне казалось, что я терпеть его не могу. Например, когда тот открыл окно в вашем присутствии, спросил Мерлен, радуясь, что разговор вернулся к основной теме. Вам и это рассказали. Тогда должны были сказать и то, зачем он так сделал, и зачем же. Потому что я его попросил. Зачем? Мне хотелось его позлить. Я был раздражен и подумал, что если умру именно из-за этого открытого окна, брат всю жизнь будет сожалеть. Нет, положительно, русские очень странные люди. — в изумлении помыслил Мерлен. «Конечно, глупый и нелепый случай, но я был в семье младшим. Мне всегда слишком много позволяли». Анатолий вздохнул. «Может быть, тут и кроется основная причина того, почему мы с братом не могли ужиться. Он просто выводил меня из себя. А сейчас я мечтаю только об одном — найти человека, и уничтожить того, кто лишил Павла жизни. У вас есть какие-нибудь соображения по поводу того, кто мог его убить? — Я только и делаю, что ломаю себе над этим голову. — Невесело усмехнулся Анатоль, но сколько не перебираю кандидатов, все время ловлю себя на мысли. — Нет, не то. — Да, и кто же были, — Ваши кандидаты? — Маркиз Дэмон Кур, к примеру. Мальчишка был крайне обескуражен своим проигрышем, но я хорошо знаю Жюля, и мне пришлось отказаться от подозрения в его адрес. Да-да-да, совершенно точно. Убийца не он. Может быть, кто-нибудь из бывших слуг? С целью ограбления? Нет, нет, слуги любили моего брата. когда Павел объявил, что ему придется переехать и сократить штат прислуги, горничная даже предлагала ему остаться на пониженном жалобании. Но он не захотел. «А что вы скажете о графине Ковалевской?» На лице Анатолия мелькнуло выражение скуки. «Боже, какая мелодрама! Нет, нет, не она!» Уверяю вас, бедная Катрин отдала бы пол жизни, чтобы продлить его дни, хотя, возможно, мой брат был этого и недостоин. Почему? Павел ее не любил. Она хорошая женщина, верная жена, но просто не любил и все. Брат говорил мне, что ничего не может с собой поделать, но... Одно ее присутствие нагоняло на него тоску. И граф спасался от тоски в обществе других женщин. Балерины Корнели, к примеру, шила на мыло, пробормотал Анатолий, закашлявшись. Что, простите? Да, есть такая русская поговорка. Поменять шила на мыло. Нет, балерина Корнели ему не подходила. Но в некотором роде она была еще хуже, чем жена. Да. Почему же? А потому что Корнелли — холодная, расчетливая особа. В жизни ее волнуют только две вещи — балет и слава. Ради них актриса готова на все. А люди ее интересуют только в том смысле, в котором могут послужить ее целям. Сама она никого не любила и не любит, и мой брат имел для нее значение лишь потому, что Павел был знаком с большинством газетных рецензентов, а их статьи в прессе могли способствовать ее карьере. А госпожа Туманова? Что, госпожа Туманова? По слухам покойный граф вроде бы собирался на нее жениться. Анатоль. Бурно закашлялся. Как только вы произносите слово "покойный", мне сразу же становится не по себе. Признался больной, разглядывая пятна на платке. Но «Ну, я готов согласиться. Мой бедный брат действительно потерял голову, когда встретился с Марией. У него действительно были серьезные намерения. Более чем. Что же заставило его переменить свое мнение? Ковалевский-младший иронически покосился на собеседника. Мсье Мерлен, крайне несмотрительно со стороны женщины желать выйти замуж за одного и в то же время поддерживать отношения с другим. Я ясно выразился? Абсолютно. И кто же был тем другим? Мой брат не говорил, может быть, адвокат Урусов. Аб адвокате я как-то не подумал. Нет, я полагал, что тут замешано это ничтожество ее кузен Пьер Нелидов. Ну да. Но Павел был человек гордый, подробностей мне не сообщал. Я только понял, что он охладел к мадам Тумановой, и, разумеется, что та. ни при каких обстоятельствах не станет графиней Ковалевской. Ее такой поворот, должно быть, огорчил?、Хм. Но если красотка осталась с Нелидовым, то, конечно, огорчил. Ари Туманова из тех женщин, которые не любят ни в чем себе отказывать. А если речь шла об Урусове, раньше у адвоката водились деньги, когда он вел процессы. Однако, когда перебрался в Париж, да, кое-что, естественно, у него осталось. Но а зачем у руссов переехал в Париж, кстати? Не знаю. То есть я у него никогда не спрашивал. Юрист упоминал, что всегда восхищался французским искусством. Но потом я услышал, будто на самом деле у него не лады в семье. Не знаю, что там произошло. Раньше мне всегда казалось, они с женой жили душа в душ. У них четверо детей. Я был крестным младшего. Мерлен задумался. Допустим, Урусов всерьез влюбился в Марию Туманову, настолько серьезно, что ради нее забросил даже карьеру. Теоретически адвокат мог убить соперника, который угрожал его связям с Марией. Но граф и Туманова давно расстались. К чему законнику сейчас убивать Павла Ковалевского? «Скажите, мсье, может быть, у вашего брата были враги? Ему кто-нибудь угрожал?» «Нет, нет, нет, нет. Поверьте, если бы что-нибудь такое было, я бы знал. И никто ничего не выигрывал от его смерти». Вы о том, кому достанется его состояние? Мне. Но я, простите, никак не мог его убить. Больной закашлялся. Нам это известно. Успокоил его Мерлен. Однако, возможно, граф собирался составить завещание на чье-либо имя. Вы понимаете, пообещал, а тот человек подумал, что после смерти графа получит. Ковалевский замер. Как странно, что вы об этом говорите! Медленно произнес Анатоль. В самом деле. У нас с Павлом было однажды разговора. Речь шла вовсе не о завещании. Мой брат не выносил говорить о смерти, о завещании. Нет, он сказал о а... Мерлин весь обратился вслух, дамсе. — Не думаю, что это имеет отношение к делу. С сомнением промолвил Анатоль, да и упомянуто было вскользь. Граф пристально посмотрел на собеседника. — Вы уверены, что хотите знать подробности? — Разумеется, Разумеется — горячо воскликнул молодой инспектор. — Так о чем же шла речь? — Да.